Пока шёл к проходной, взгляд несколько раз цеплялся за расстекавшую красный круг, ломаную синюю молнию и уже знакомые слова: "Свободу изменённым". Изменённые надо же. Что ж, с этим определением не поспоришь. Изменило уродов, можно сказать, до полной неузнаваемости. Олегонька вздрогнула земля, и откуда-то с запада донёсся гул далёкого взрыва. Опять бомбисты шалят. А ну стоять. крикнул мне из-за перегораживавшего проезда в гетто бетонного блока автомачик в брезентовом дождевике, на голову которого к моему несказанному удивлению прикрывалась зелёная армейская каска. Между растёгнутых пол дождевика виднелся бронежилет. Нет, я, конечно, понимаю, что так по уставу положено, но чтоб по своей воле кто-то из армейских эту кастрюлю на голову напялил? Что здесь происходит? Стою. Сразу же выполнил распоряжение я. В узких бойницах блокпоста замелькали тени, наружу высунулся автоматный ствол. Что за нездоровый ажиотаж? Караульным же положено за уродами приглядывать и выход за территорию чёрного квадрата пресекать. Чего они как в осаде сидят? Чего надо? Автоматчик в дождевике честно пытался контролировать мои движения, но нет, нет, да и скашивал глаза на дома у меня за спиной. Я молча отогнул от ворот куртки, чтобы стала видна служебная бляха. Что-то они совсем зашуганные. И ведь это не простые дружинники, а гарнизонные вояки, которые ко всему привычны должны быть. Как частенько повторяет Селин, все страньше и страньше. «Проходи», — немного успокоившись разрешил караульный. «Да не стой столбом, шевели копытами». В караулке оказалось еще трое гарнизонных, И дремавший на раскладушке рядом с буржуйкой небритый мужик. Если верить красной повязке на левом предплечье, инспектор СС. Совсем молодой пацан с АКМ в руках пристроился у внешней бойницы и прикрывал направившего меня сюда караульного. Бородатый боец в чёрной вязаной шапочке с РПК контролировал подходы к блокпосту со стороны гетто. Черноволосый усатый лейтенант сидел за сколоченным из некрашеных досок столом, На котором лежали две лимонки, жезл, судя по лазурному навершию, заряженный чем-то шоковым, и распечатанная пачка папирос. Со спинки стула на ремне свисала КМ. «Вызвать кого?» — внимательно осмотрел мою бляху и спросил лейтенант. «И этот в бронежилете. Странно, не похож он на бронелобого шакала, который устав исполняет тот и до. Так в чем же дело?» Не на осадном же положении они здесь, в самом Дзеле. Что за ерунда? Да мне просто с кем-нибудь из местных переговорить надо, объяснил я. Присаживайся, указал мне на табуретку усталый лейтенант. Стёпа, кликни кого-нибудь из администрации. Бородатый что-то монотонно забубнил в переговорную трубу. И я смотрю, у вас тут всё серьёзно, уселся я на табуретку. Серьёзно, переспросил лейтенант. Да у нас хрень полная. А что такое, удивился я? Вроде раньше с орудиями никаких проблем не было, или я от жизни отстал? А взрывов не слышал разве? Мой собеседник вытащил из пачки папиросу и закурил. И слышал, и видел. Это так серьёзно? А то все взбеленились просто. Но ну, чистые крестоносцы всегда на голову больные были, так к ним теперь и остальные местные отморозки примкнули. Лейтенант выпустил в потолок струю вонючего дыма. Как взрывы начались, так и заладили мочи уродов, мочи уродов. А мы не даём мочить, значит, враги главные. Камнями постоянно кидают бутылки, один раз обстреляли. Ты вот скажи, по нам-то зачем стрелять? Не знаешь? Вот и я тоже. И так в последнее время уродов в город выпускать перестали, а то троих прямо напротив нас на фонарных столбах ночью вздернули. Еще и администрация ультиматум предъявила. Или находите убийц и открываете свободный проход в город, или мы за последствия не отвечаем. Зашибись, посочувствовал ему я. Не то слово. Уже и не знаем, кто первым на штурм пойдет. Уроды или банды? Прям уж на штурм. Прям на штурм, хлопнул ладонью по столу лейтенант. Ещё пара взрывов и резьбу сорвёт, и мы никому уже доказать не сможем, что это не через наш пост взрывчатку принесли. Свободу изменённым. Ага, разбежались. Нет, если заварится каша, нам первым кранты придёт. Не без разницы, кто начнёт. Мы ж посередине. Такие вот пироги. Не дойдёт до этого. Надеюсь. Но сейчас любого пустяка хватит, чтобы всё полыхнуло. Но это раньше уродом пальцем погрозишь, по району облаву устроишь, и сразу все на задних лапках ходят. А сейчас никто не может себе позволить слабину дать. Наши идут подголос Стёпа. Ну слава богу, облегчённо вздохнул лейтенант. Минуту спустя в караулку зашли три солдата гарнизона и Колдун в длинном кожаном плаще. Володя Иди, Лёху, смени, распорядился лейтенант, и молодой парнишка закинув ремень автомата на плечо, вышел наружу. Как сходили? Нормально. Колдун выложил на тумбочку два жезла Диракол и заряженные иглами стужи, повесил на вбитый в стену крюк плащ и подошёл к нам. Бойцы развесили промокшую верхнюю одежду и, не убирая оружия, загрузились в раскалённой буржуйке. Как там? Тихо. В одном месте дыру в колючке заделать придется, но это мелочи. Колдун уселся на свободный табурет и через шею снял цепь с массивным серебряным амулетом. Меня больше затишье беспокоит, не к добру это. Вот до чего дошло, ткнул в меня пальцем лейтенант. Уже не знаю, вернутся люди из обхода или нет. А обходы четыре раза в сутки устраивать положено. Да разогнать этот лепрозорий давно пора. Колдун взял железную кружку, зачерпнул из стоявшей в углу бочки воды и жадно выпил. «То им дай это! Обеспечим то! Права не ущеми! Измененные! Твари драные!» «Ты только не начинай!» — скривился лейтенант. «Это в городском совете хорошо сидеть и щеки важно надувать. Но ты-то сам все видел. Куда их выселишь?» «За сто первый километр!» — буркнул колдун. «Да они за неделю передохнут!» — развернулся к нам лицом проснувшийся санитарный инспектор. — Пусть дохнут. Нашим легче. — Легче, кто спорит, — зевнул работник СЭС. — А волчатников куда девать? Они же через раз заразные. А жабов? А мёб? Или может тогда прямо здесь газовую камеру построить, чтобы заразу не разносили? — Хорошо бы вздохнул колдун. Но не получится. Общественность не поймёт. Вот лет пять назад... И 5 лет назад не получилось бы не согласился с ним санитарный инспектор. Это же геноцид. Да весь Фортнау уже встанет. Пусть уродов никто терпеть не может, но политика есть политика. Так, а помнился вдруг лейтенант. Никаких уродов, чтобы я больше не слышал, даже в разговорах между собой. С 20 апреля они официально изменённые, а то услышат кто из администрации. Замучимся объяснительные писать. Говорят, у роту, фу ты, у изменённых банда своя появилась. Во-первых, руками в стол я покачался на табурете. Банту у них всегда хватало. Летенант поднял с пола закопчённый чайник и вручил его вернувшемуся с улицы Лёхе. Только раньше они своих трясли, а теперь и в город нос совать пытаются. Еще недавно отряд самообороны при администрации организовали. Калдун взял из пачки папирозу и щёлкнув по ней пальцем, раскурил. Это всё несерьёзно. Вот кто создаёт проблемы? Так этот чёрный январь. Это который свободу изменённым догадался я. Они, бомбисты хреновы, весь район на уши поставили. Узнать бы кто их подогревает, мечтательно прищурился лейтенант. Ох, я бы с этими спонсорами по душам поговорил. Взрывчатки подогревают. Взрывчаткой деньгами инструкторов наверняка засылали. Пепельницу возьми, укоризненно посмотрел лейтенант на колдуна, который после нескольких затяжек затушил папиросу о столешницу. Правильно бомбу установить это уметь надо. Я вот думаю, это вовсе не уроды взрывы устраивают, проигнорировав распоряжение лейтенанта насчёт изменённых, предположил санитарный инспектор. «Будь, Гоша, ты моим подчиненным, сейчас бы по периметру побежал на время», — рыкнул на него лейтенант. «А что такое? А то такое! О чем я минуту назад говорил?» «А-а-а-а! Бэ!» «Местные идут», — положил Степан руку на пулемет. «Четверо. Ромбы охранники». Гревшиеся у буржуйки солдаты сняли с нее чайник и разбежались к бойницам. Колдун намотал на кулак цепь с серебряным амулетом. «Ромб, это кто?» — поднялся я с табуретки. «Один из местных заправил». Лейтенант снял со спинки стула автомат и положил его себе на колени. «Мы все вопросы через него решаем». «Понятно». Я открыл дверь и вышел наружу. «Далеко от блокпоста не отходи. Мало ли что», — уже в спину посоветовал мне лейтенант. «Да я, собственно, и не собирался. Чего я там не видел?» Длинных бетонных и шлакоблочных бараков с узенькими оконцами, свалок мусора, с которых отходы вывозят, хорошо если два раза в год, или язв гнойников и увечий, щедро раздаренных приграничным обитателям гетто? Нет. Этого я действительно не видел, но оно мне и не надо. Представители местной администрации уже дожидались меня на вытоптанном пятачке земли метрах в 30 от блокпоста. Прямо перед проволокой, которую натянули между вбитыми в землю колышками, на проволоке по ветру трепетали красные лоскуты. Ясно и без слов: дальше хода нет, стреляем без предупреждения. Гадать, кто из них ромб не пришлось. Морда устоявшего впереди урода из-за неестественно выпирающих скул формой действительно напоминала вытянутый по вертикали ромб. Глаза на выкоте, кожа в лиловых пятнах, А в остальном человек как человек. Не то что его охранники. Этих даже после пол-литра водки с нормальными людьми неспутаешь. Два одетых в одинаковые спортивные куртки, штаны с красными лампасами и кроссовки с обрезанными носками телохранителя настороженно морщили носы, постоянно сжимая и разжимая кулаки. Длинные жёлтые когти на толстых пальцах рук и ног производили весьма устрашающее впечатление. Волчатники Бедолаги, которые, заразившись, не смогли стать полноценными оборотнями и застряли в этом гротескном состоянии получеловека, полуволка. Самые настоящие уроды. Массивные челюсти далеко выдвинуты вперед. Из-под растянутых вечной улыбки губ выглядывали крупные неровные зубы. Длинная щетина больше напоминала мех, а желтые глаза зыркали по сторонам из-под полуприкрытых век. Третий охранник походил на человека ещё меньшего волчатника. Длинная, скособоченная фигура была наряжена в доходивший до земли белый больничный халат, а выглядывавшие из-под широкополой ковбойской шляпы лицо полностью закрывали грязные бинты. Открытой оставалась только узкая полоска кожи у налитых кровью глаз. Этот охранник ни на минуту не замирал на месте, и казалось, что он просто перетекает из одного положения в другое. Было в нём что-то нечеловеческое. Остальные тоже не красавцы, но это уже нечто за гранью. Человек невидим, когда и только. Да. С такой охраной ромпы за пределами форта себя может чувствовать вполне спокойно. В здравом уме в рукопашную с волчатниками не рискнуть сойтись даже чистые. Уж больно сильные, быстрые и живучие эти твари. К тому же нередко заразные. А от мутировавшего вируса нормальным оборотнем ещё никто не становился. И кому охота в такого страхолюда превращаться? Всего одна царапина, и здравствуй, чёрный квадрат. Хоть сразу вешайся. Деньги принёс, сцепив пальцы хрустнула пухшими костяшками ром. Здравствуйте, я ваша тётя. Приплыли и снова в яблочко. Знать бы ещё о каких деньгах речь. «Здрасте!» – поморщился из-за неприятного запаха я. «От волчатников моя гримаса не укрылась, и они еще сильнее оскалились!» «Нет! Я один вопрос уточнить заскочил!» «Никаких уточнений!» Голос у Ромба был глухой, с непонятным придыханием. «Пока не принесешь десять тысяч, здесь даже не появляйся! Цена окончательная, торг неуместен!» Цена немного начал я отходить после шока от прозвучавшей суммы. Завышено. Несколько завышено. Ты больше не пахнешь ветчиной. Клацясь зубами, невнятно заявил вдруг один из людей Волков. Он помылся, прошептал урод в белом халате. Недоделанные оборотни снова оскалились. Повторяю последний раз. Цена окончательная. Лиловые пятна на лице Ромба приняли малиновый оттенок. Или ты считаешь, что жизнь изменённого такая дешёвка, что не стоит ни копейки? Стоп. Кто говорил о жизни изменённого? Подняв руки на уровень груди, выставил вперёд ладони я. Никто. Даже изменённый со льдом вместо крови не сможет спуститься в чёртов провал и остаться после этого в живых. Ромб начал понемногу успокаиваться. Мы достанем то, что нужно тебе. Изменённый пожертвует жизнью, но пожертвует во имя нашего дела. Готов в деньги или не приходи. Он развернулся и зашагал прочь. Волчотники пошли вслед за ним, а урод в плаще остался стоять и пялится на меня своими красными глазищами. Стараясь ничем не выдать своего недоумения, я направился к блокпосту. Надо срочно разознать у кого-нибудь прочёртов провал. В первую очередь, что это такое и где находится? Пожалуй, стоит ребят из патруля пораспрашивать. А вы кто чего слышал? Нет. Какой жук это тромп? Пожертвовать жизнью наше дело. Так я ему и поверил. Когда заходит речь о таких деньгах, идеологическая шелуха моментально слетает. На встречу мне из караулки вышла молодая светловолосая женщина. Короткой замшевой куртки и кожаной юбки до земли. Фигурка ничего, а вот все лицо покрывало сеткой явственно видневшихся под бледной кожей ярко-синих кровеносных сосудов. До меня донесся легкий аромат духов, но я был слишком погружен в свои раздумья, чтобы отвлекаться на смазливое личико. В голове крутился только один вопрос. За что бы я согласился выложить десять тысяч? А ведь Ромб уверен, что выложу. Но за что? Удачно поинтересовался у меня лейтенант и отхлебнул из железной кружки горячий чай. 50 на 50, неопределённо ответил я. Спасибо за помощь, пойду я. Иди, только осторожнее, предупредил меня, возившийся с обвитой серебряной полоской костяной палочкой колдун. Морго сказал, а там какая-то шпана через два дома собралась, то ли ночные охотники, то ли крестоносцы. «Марго? Вы же измененных из гетто вроде не выпускаете». «На Марго карантин не распространяется», потянувшись хрустнул суставами сидевший на раскладушке санитарный инспектор. «Она из персонала». «А-а-а... Ну давайте, может, свидимся еще». «Счастливо». Я вышел с блокпоста и направился обратно к заброшенной базе транспортников. На углу взорванного дома пять крестоносцев передавали по кругу косяк с травой, но вид кобуры под отдернутой полой куртки моментально остудил их желание пообщаться. Перед возвращением в гавань я все же решил навестить ворона, а поэтому не стал выходить на красный и повернул на юг только когда прошел через всю территорию крестоносцев. Время, конечно, потеряю, но, как ни крути, разговор у меня к ворону серьезный и безотлагательный. Как-то очень уж не вовремя товарищ Штоц из небытия выплыл и сразу же мной заинтересовался. Спрашивается, с чего он к Витрицкому не подкатил? Китайцев испугался. Подойдя к дому, в котором один мутный тип по прозвищу Хатабыч делал вид, что сдаёт комнаты, я несколько раз чихнул. Всё, уже и нос шмыгает. Простыл, блин. Чаю горячего с мёдом надо срочно, пока не слёг. Ну что за жизнь? Да. Зимой никогда не болею, а как лето, так на тебе получай фашист гранату. Сырость и всё дело, что ли? Я глядел длинное четырёхэтажное здание, по крыше которого разгуливали какие-то люди, ремонтники, и задумался о том, чтобы самостоятельно искать там ворона и речи быть не может. В этих запутанных лабиринтах переходов, коридорчиков и лестниц наверняка даже сторожи заблудиться могут. Да и вряд ли Ворон здесь постоянно проживает. Скорее всего, просто через кого-то оставленные сообщения получает. По большому счёту, этот дом заселяли обычные люди, но было у него двойное дно, которое и приносило владельцу львиную долю дохода. Нельзя сказать, чтобы Хатабыч был связан с откровенным криминалом. Скорее его деятельность относилась к сфере услуг. У девочки карты, выпивка, комнаты на часы, на ночь, места для проведения всяких сомнительных встреч и многое-многое другое. Особой популярностью, по слухам, пользовались проводимые там подпольные гладиаторские бои, о которых знали все заинтересованные лица, за исключением дружины. Всё правильно. Иногда незнание ценится куда выше знания. И как поступить? Я же внутри совершенно не ориентируюсь. Был-то там всего один раз. Заходил выигрыш с татализатора по просьбе креста забирал. И заходил с чёрного хода